Письма императрицы Екатерины II графу Станиславу Августу Понитовскому 1762-1763. Письма из России, полученные Понитовским после восшествия Екатерины II на престол. Первое. Мерси Даржанта Понитовскому. Милостивый государь! По повелению Ее Величества императрицы Имею честь доставить вам прилагаемое при всем письмо. Оно будет передано вашему сиятельству доверенным лицом, которому ваше сиятельство можете доверить все поручения, которые захотите передать в Петербург. Мой человек в вашем распоряжении, и ваше сиятельство отошлёт его обратно, когда вам это заблагорассудится. Я весьма рад, милостивый государь, что имею этот случай положить начало знакомству с вами. и уверить вас в моем отменном почтении, с которым имею честь быть. милостивый государь вашего сиятельства, нижайшим и покорнейшим слугою мерси аржанто. санкт-петербург, 13 июля нового стиля 1762. постскриптум Никто в мире не знает об отправке моего нарочного, которого я присоединил к курьеру под предлогом безопасности от воров и других дорожных приключений. Второе, императрица Панитопскому, письмо приложенное к предыдущему. 2 сего июля. Убедительно прошу вас не спешить приездом сюда, потому что ваше пребывание при настоящих обстоятельствах было бы опасно для вас и очень вредно для меня. Переворот, который только что совершился в мою пользу, похож на чудо. Прямо невероятно то единодушие, с которым это произошло. Я завалена делами и не могу сделать вам подробную реляцию. Я всю жизнь буду только стремиться быть вам полезной и уважать и вас, и вашу семью. Но в настоящий момент все здесь полно опасности и чревато последствиями. Я не спала три ночи и ела только два раза в течение четырех дней. Прощайте. Будьте здоровы. Екатерина. Третье. Мерси Даржанту Понитовскому. Милостивый государь, мой нарочный привез мне письмо вашего сиятельства с приложением, которое было передано точь в по назначению. Вот еще одно письмо, которое вы получите через одного доверенного человека. которого я отправляю с этой целью и который будет ждать ваших приказаний, чтобы вернуться обратно ко мне. Ему приказано обращаться впредь к господину Карасу и никому решительно не показываться по делам. Эта предосторожность, показавшаяся мне необходимой, вызывает однако то затруднение, что этот нарочный не сможет запости с у посланниками его двора паспортами, которые ему нужны для его возвращения. По этому случаю будьте добры Ваше сиятельство оказать в этом Ваше содействие тем способом, какой вы найдете подходящим. Все то любезное, что вы соблаговолили передать мне, милостивый государь, преисполняет меня благодарности. Удовольствие завязать сношения с вами, и причины, которые подали тому повод, являются для меня предметами очень лестными. Они заставляют меня Ревностно желать быть в скором времени в состоянии изъяснить вам устно мои чувства в этом отношении, стараться удостоиться вашей дружбы и добиваться принятия вами благосклонно выражения той привязанности, которую я так склонен питать к вам, искрой имею честь быть навсегда милостивый государь вашим нижайшим и покорнейшим слугою Мерси Аржанто Санкт-Петербург, 2 августа 1762. Четвёртое. Императрица Понитовскому. Письмо приложенное к предыдущему. 2 августа старого стиля 1762 года. Я отправляю немедленно графа Кейзерлинга послом в Польшу, чтобы сделать вас королем, по кончине настоящего короля и в случае, если ему не удастся это по отношению к вам, я желаю, чтобы королем был князь Адам. Все умы еще в брожении. Я вас прошу воздержаться от поездки сюда и страха усилить его. Уже шесть месяцев, как замышлялось мое восшествие на престол. Пётр Третий потерял ту малую долю рассудка, какую имел. Он во всем шел напролом. Он хотел сломить гвардию. Он вел ее в поход для этого. Он заменил бы ее своими галштинскими войсками, которые должны были оставаться в городе. Он хотел переменить веру жениться на ЛВ Елисавете Воронцовой, а меня заключить в тюрьму. В день празднования мира, сказав мне публично оскорбительные вещи за столом, он приказал вечером арестовать меня. Мой дядя, принц Георг, заставил отменить этот приказ. С этого дня я стала прислушиваться к предложениям, которые мне делали со времени смерти императрицы План состоял в том, чтобы схватить его в его комнате и заключить как принцессу Анну и ее детей. Он уехал в Воронинбаум. Мы были уверены в преданности большого числа капитанов гвардейских полков. Узел секрета находился в руках троих братьев Орловых. Остен помнит, что видел старшего, как он всюду за мной следовал и делал тысячу безумных вещей. Его страсть ко мне была всем известна. И все им делалось с этой целью. Это люди необычайно решительные и очень любимые большинством солдат, так как они служили в гвардии. Я очень многим обязан этим людям. Весь Петербург тому свидетель. Умы гвардейцев были подготовлены, и под конец в тайну было посвящено от 30 до 40 офицеров и около 10 тысяч нижних чинов. Не нашлось ни одного предателя в течение 3 недель. потому что было четыре отдельных партии начальники которых созывались для приведения плана в исполнение а главная тайна находилась в руках этих троих братьев панин хотел чтоб это совершилось в пользу моего сына но они ни за что не хотели согласиться на это я была в петергофе пётр третий жил и пил в аранинбалами условились что в случае предательства Не станут ждать его возвращения, но соберут гвардейцев и провозгласят меня самодержавной императрицей. Рвение по отношению ко мне вызвало то же, что произвела бы измена. Распространился 27-го слух в войсках, что я арестована. Солдаты приходят в волнение. Один из наших офицеров успокаивает их. Один солдат приходит к капитану Пасыку, начальнику одной из партий, и говорит ему, что я без сомнения погибла. Он уверяет его, что у него есть известие обо мне. Этот солдат, все продолжая тревожиться за меня, идет к другому офицеру и говорит ему то же самое. Этот не был посвящен в тайну. Испуганный тем, что услышал, что офицер отослал этого солдата, не арестовав его, Он идёт к майору, а этот последний послал арестовать Пасыка. И вот весь полк в движении. В течение этой же ночи послали рапорт Воронину Бауму. И вот тревога между нашими заговорщиками. Они решили прежде всего послать второго брата Орлова ко мне, чтобы привести меня в город. А два другие идут всюду извещать, что я скоро приеду. Гетман Волконский, Панин были посвящены в тайну.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 И мы отправились в Измайловский полк, где вышли. Там было всего двенадцать человек и один барабанщик, который стал бить тревогу. И вот сбегаются солдаты, обнимают меня, целуют мне ноги, руки, платья, называют меня своей спасительницей. Двое привели подруги священника с крестом, и вот они начинают приносить мне присягу. По окончании этого меня просят сесть в карету. Священник с крестом шел впереди. Мы отправились в Семеновский полк. Последний вышел к нам навстречу с криками "виват". Мы поехали в Казанскую церковь, где я вышла. Приходит Преображенский полк с криками "виват". "Солдаты говорят мне: мы просим прощения за то, что явились последними. Наши офицеры задержали нас, но вот четверо из них, которых мы приводим к вам арестованными". чтобы показать вам наше усердие. Мы желали того же, чего желали наши братья. Приезжает конная гвардия. Она была в бешеном восторге, так что я никогда не видела ничего подобного. Плакала, кричала об освобождении отечества. Эта сцена происходила между садом гетмана и Казанской. Конная гвардия была в полном составе, с офицерами во главе. Так как я знала, что дядю моего, которому Пётр III дал этот полк. они страшно ненавидели, я послала пеших гвардейцев к дяде, чтобы просить его оставаться дома из боязни несчастья с ним. Не тут-то было. Его полк отрядил солдат, чтобы его арестовать. Дом его разграбили, а с ним обошлись грубо. Я отправилась в новый зимний дворец, где синод и сенат были в сборе, тут на скорую руку составили мне песты присягу. Оттуда я спустилась и обошла пешком войска. Было более 14 тысяч человек гвардии полевых полков. Как только меня увидели, поднялись радостные крики, которые повторялись бесчисленной толпой. Я отправилась в старый зимний дворец, чтобы принять необходимые меры и завершить дело. Там мы держали совет и было решено отправиться со мной во главе в Петергоф, где Петр Третий должен был обедать. По всем большим дорогам были расставлены пикеты, и время от времени к нам приводили лазутчиков. Я послала адмирала Талызина в Кронштадт. Приехал канцлер Воронцов, посланный для того, чтобы упрекнуть меня за мой отъезд. Его повели в церковь для принесения присяги. приезжает князь Трубецкой и граф Шувалов также из Петергофа чтобы обеспечить верность войска и убить меня их повели приносить присягу безо всякого сопротивления с их стороны разослав всех наших курьеров и приняв все меры предосторожности с нашей стороны около десяти часов вечера я облеклась в гвардейский мундир приказав объявить себя полковником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 Я забыла сказать, что когда я выступала из города, ко мне подошли три гвардейских солдата, посланные из Петергофа, для того, чтобы распространять манифест среди народа, и сказали мне: "Возьми, вот что поручил нам Пётр Третий. Мы даем это тебе и радуемся, что имели этот случай присоединиться к нашим братьям". За первым письмом пришло второе, доставленное генералом Михаилом Измайловым, который бросился к моим ногам,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 Петр III отрекся воранен бауми без всякого принуждения, окруженный тысячью 500 девяносто голштинцев. И прибыл с Елисаветой Воронцовой, Гудовичем и Измайловым в Петергоф, где для охраны его особо я дала ему шесть офицеров и несколько солдат. Так как это было уже 29 число, день Петра и Павла в полдень, то нужно было пообедать.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 И друзья, какими никогда еще не были никакие братья. Их пятеро, но только трое было здесь. Капитан Пассек отличился стойкостью, которую он проявил, оставаясь двенадцать часов под арестом, тогда как солдаты отворяли ему окна и двери, дабы не вызвать тревоги до моего прибытия в его полк, и в ежеминутном ожидании, что его повезут для допроса в Ораниенбаум. Приказ о том пришел уже после меня.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 имели сношения со мной в течение шести месяцев прежде, чем она узнала только их имена. Правда, она очень умна, но с большим тщеславием она соединяет в балмушный характер и очень нелюбима нашими главарями. Только ветреные люди сообщали ей о том, что знали сами, но это были лишь мелкие подробности. Иван Иван Шувалов, самый низкий и самый подлый из людей, Говорят, написал тем не менее Вольтеру, что девятнадцатилетняя женщина переменила правительство этой империи. Выведите, пожалуйста, из заблуждения этого великого писателя. Приходилось скрывать от книги не пути, которыми другие сносились со мной еще за пять месяцев до того, как она что либо узнала, а за четыре последних недели ей сообщали так мало, как только могли. Твёрдость характера князя Борятинского, который скрывал от своего любимого брата адъютанта бывшего императора эту тайну, потому что тот был бы доверенным, не опасным, но бесполезным, заслуживает похвалы. В конной гвардии один офицер по имени Хитрово, 22 лет, и один унтер-офицер 17 по имени Потёмкин.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 Я получила ваше письмо. Правильная переписка была бы подвержена тысяче неудобств, а я должна соблюдать двадцать тысяч предосторожностей. Я очень стеснена. Я не могу рассказать вам все это, но это правда. Я сделаю все для вас и вашей семьи. Будьте в этом твердо уверены. Я должна соблюдать тысячу приличий и тысячу предосторожностей, и вместе с тем чувствую все бремя правления. Знайте, что всё проистекло из ненависти к иностранцам, что Пётр Третий сам слывет за такового. Прощайте. Бывают на свете положения очень странные.